У обеих молодых парочек нашлось много о чём поговорить друг с другом. Был дан подробный отчёт об обеих свадьбах. Жизненные планы обсуждались с величайшей откровенностью и взаимным интересом. О свадьбе Джорджа должен был сообщить его отцу капитан Доббин, друг новобрачного, и молодой Осборн порядком трепетал в ожидании результатов этого сообщения. Мисс Кроули, на которую возлагал надежды Родан, всё ещё выдерживал характер. Не имея возможности получить доступ в её дом на парк Лейн, любящие племянник и племянница последовали за нею в Брайтон, где их эмиссары вечно торчали у тётушкиных дверей. «Посмотрели бы вы на тех друзей рода, на которые вечно торчат у наших дверей», — со смехом сказала Ребекка. «Тебе приходилось когда-нибудь видеть кредиторов, милочка? Или Бейлифа и его помощника?»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 «Ну, как поживаешь, старина? Вот хорошо, что приехал. Эмми будет так рада», — сказал Осборн, горячо пожимая руку своему товарищу, как только тот спустился на землю, а затем добавил более тихим и взволнованным голосом. «Что нового? Был ты на Рассел сквер «Что говорит отец? Расскажи мне обо всём». Добин был очень бледен и серьёзен. «Я видел твоего отца», — ответил он.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 «Командование полком переходит к Одауду, и мы отплываем из Чатама на будущей неделе». Это известие громом разразилось над нашими влюбленными и заставило всех джентльменов очень серьезно задуматься.